Глава 10. 1697 год, декабрь, 18. Москва. Война никогда не меняется, тихо произнёс Алексей, покачиваясь в седле. От чего же? поинтересовался Патрик Гордон, с которым они после развёртывания учебной роты стали часто видеться. В том числе и вот так во время выезда в город. Что заставило тебя сделать такой вывод? Я уже которую седмицу читаю всякое о мёртвом и мёртвых, об истории. В первую очередь эти описания сражений и войн. И сравниваю с тем, что ты рассказывал про Азовские походы моего отца. Да, есть много отличий. Так что каждый поход неповторим и полон своих особенностей, которые не встречаются больше нигде и никогда. Но есть в них нечто общее, что не меняется, проходя сквозь века. Войны, улыбки спросил генерал. И это тоже. Как без них? Но нет, я о другом. Все эти походы объединяют три вечных спутника: деньги, грязь и бардак. Довольно странный вывод. Да, согласен. Хотя он на поверхности. Возьмём деньги, Что нужно для ведения войны? Три вещи. Деньги, деньги и ещё раз деньги. Они кровь войны. И если они заканчиваются, то, думаю, ты и так понимаешь, чем это грозит. Не обязательно они выражены в монетах. Может и в товарах, которые надобны для войны. Но так или иначе, без них война попросту невозможна. Это верно. Тут и спорить не о чем. полне благосклонно кивнул патрик гордон А грязь Люди идут куда-то много дней, а той не дай бог под стенами где-то стоят. Спят где придётся и как придётся. В основном под открытым небом, пусть даже и в палатках. Так или иначе с каждым днём похода вся эта грязь вокруг только нарастает, разве нет? В этом смысле. Ну да, конечно. Бардак же, я думаю, вопросов не вызывает. Он во время войны всегда и у всех занятно, хмыкнул Патрик. Это ты царевич подчерпнул из чтения книги, хмм, как ты там сказал, о мёртвом и мёртвых? Да, именно. Ха. Занятно. Никогда ещё не слышал, чтобы историю кто-то так называл. А как её ещё называть? улыбнулся Алексей. Что же до прочитанного, то всё не так однозначно. Это я узнал в разговорах с тобой, а потом стал примечать и в исторических текстах. Нет, нет, да какая-нибудь оговорка или деталь в этой сказке проскочит. Просто если знать, что искать, обязательно заметишь. Но я о таком никогда тебе не говорил. Нет? Разве Вспомни, как ты описывал лагерь русской армии при Азове и свои опасения. Помнишь, как ты переживал, чтобы люди животом не захворали? Так разве это от грязи? Я разве ошибся в своих выводах? Нет, всё верно, грязь и пыль это верные спутники солдата. Но разве это как-то связано с тем, что люди хворают животом? Генерал, ты когда-нибудь пробовал есть землю? Ты полагаешь, что я дурной? Я ради опыта убедил одного своего слугу попробовать. И знаешь, он тем же днём животом захворал. Я, конечно, ему за это заплатил за страдания, но провёл ещё несколько опытов. И везде один и тот же результат. Грязь множит хвори, особенно живота. Как эти вещи правильно называть? Боевой понос или, может быть, воинская срачка? Как ни назови, дело неприятное, усмехнулся Гордон. Ежели войско этим накроет, то можно больше его часть потерять через 100. Да и воевать оно ему станет совсем неможно. Мне сказывали, что и от воды дурной такие же страдания. И кто сказывал? Капитаны, что с торговыми делами в Москву прибывают, Они говорили, что если вода в бочке долго стоит, то затухает, и от неё сырачка начинается или что-нибудь того хуже. А я не знал о том. Я знал, но мне любопытно было, откуда ты о том проведал. Интересно же, вот и спрашиваю. Я вообще люблю людей по спрашивать и послушать. Слово, ежели воду кипятить, то таких бед в животом не случится. Хотя, конечно, с тухлой водой я не пробовал. "От чего же? Слуги кончились", усмехнулся Гордон. "Нет, просто не пробовал. А знаешь? Давай-ка эти все домыслы проверим нормально, вдумчиво. И подумаем, как сократить беды походные. Может быть, есть даже простые и нехитрые решения. Вон англичане говорят, что ром с водой мешают и пьют. И что от этого стойкость к хворим живота? Но от того все пьяными выходят." Итак, каждый день, что совершенно терпеть нельзя. Хочешь ещё одну роту учебной сделать? Только теперь измываться уже над их животами? хохотнул генерал. Скорее, жопами. фыркнул царевич. Но нет. Это не обязательно. Проверить влияние грязи и чистоты на хворь живота мы и на текущей учебной роте сможем. И прочего. Если они, конечно, согласятся. А если нет, а хочешь, наберём из случайных людей. В конце концов, какая разница, чью жопу мучить? Доброта твоя, Алексей Петрович, не знает никаких границ, максимально серьёзно произнёс Патрикс, трудом сдерживая улыбку. Грешин на голубом глазу ответил Царевич. Но ничего со своим человеколюбием поделать не могу. Вот такая янная пройдохи им и мы пользуемся. Они немного посмеялись, двигаясь по зимней Москве. И тут осеклись, увидели дым, явно не похожий на дым от очага или костра. Пожар! Раздался где-то неподалёку истошный крик. Выдвинувшийся у поворота улицы патруль бегом направился в сторону чёрного дыма. Карабины к бою! Несколько охрипшим голосом скомандовал Царевич, напрягшись и как-то подобравшись. Это ещё к чему? опешил Гордон. Хоже не будет, ответил Алексей. Если это и не подготовка к нападению, то при пожаре можно встретить толпу людей буйную и пострадать от неё. Кстати, указала на выбежавшую из-за поворота группу людей с палками. Вот и те, кого я опасался. Видно по мою душу. С чего ты взял? А ты глянь назад. Так же спокойно произнёс Царевич. Генерал обернулся и чертыхнулся, выхватывая из ножен клинок, потому что из ворот подворья, мимо которого они недавно проехали, выходила ещё одна такая же группа. "Охрана, вперёд! Карабинами, ретарским обычаем, бей!" скомандовал Алексей. И все шесть бойцов охраны, обогнув царевича, генерала и их небольшую свиту из четырёх человек, направились в группе нападающих, приближающихся спереди, на рысях. Цейдес на 15 шагов, они открыли огонь из карабинов. Выстрел, выстрел и отворот назад вдоль стенок заборов, давая возможность отработать второй двойке. А потом тапстила вперёд третью. Шесть двуствольных карабинов, дюжина картечных выстрелов и вой. Жуткий вой тех двух десятков людей, что ещё несколько секунд назад бежали на них с далинными палками, которые при приближении оказались двуручными дубинами. Всего несколько человек лежали беззвучно, остальные, побросав своё оружие, схватились за лица и кричали. О сквозь их пальцы сочилась кровь. Картечь по головам серьёзное дело. И эта последовательная дюжина выстрелов задела всех. Никто не ушёл без угащения. Тем временем Алексей уже отдал новые команды, и всадники, выхватив пистолеты, стали сближаться со второй группой. В этот раз она не взяла огнестрельного оружия. В этот раз она шла в ближний бой, дабы прижать и задавить небольшое количество всадников. Через что получить доступ к телу царевича? Раздались беглые выстрелы с паренными залпами, уже пистолетными, и вновь в вой. Только в этой трассе они уже оказались не такими действенными, нежели с карабинов. Однако сумели обратить в бегство вторую пешую группу. И всадники, выхватив тяжёлые боевые рапиры, ринулись вперёд их преследовать, дабы не ушли, как в прошлый раз. Опасная ситуация, констатировал Алексей. Патрик Гордон хотел было уже что-то ответить, но не успел. Ворота ближайшего подворья отворились, и оттуда стала выходить третья группа человек в 10. И их лидер, да, Царевич его узнал. Это был тот самый мужчина, что заговорил с ним во время прошлого нападения. Герасим, приведи этого человека, что-то не то замычал, не то зарычал, и спрыгнул с коня. Он, как и те шесть бойцов охраны, был упакован в кирасу и шлем бургиньот. Только сверх того ещё имел прикрытие рук и тассеты, закрывающие ноги до колен. Этот лидер отряда сначала усмехнулся, глянув на одного бойца. Уже немолодой Патрик Гордон не представлял явной угрозы. Остальные же вообще не были вооружены. Однако, увидев лицо Герасима, побледнел, словно встретил что-то, что-то потустороннее. Даже отступил, отходя за спины своих людей, диким каким-то взглядом глядя на телохранителя царевича. О, узнал что ли? Герасим это что, знакомый твой старый? произнёс тот и сделал несколько непривычных для окружающих жестов рукой. Царевич же, пусть и с трудом, но уже разумел этот язык нимх, что его телохранитель Сарины придумали. А, так это тот муму, кто у тебя жену увёл. Какая встреча. Ты его только не убивай, если получится, чтобы было кого поспрашивать. А в остальном действу по велению тебе сердца. Гяреси молыбнулсся, страшно, жутко. И эти люди несколько отшатнулись. Прилахранитель же выхватил оба пистолета и не глядя всадил из них левее и правее их лидера со всех четырёх стволов картечью, буквально с нескольких шагов по головам. И выхватив свою саблю, ринулся в атаку. В отличие от остальной охраны, он ценил именно саблю. Причём не лёгкую, а тяжёлую, с хорошей, выраженной ялманью. Это кисосочный турецкий колыч. Привык, как сам объяснял, просто привык. Завязалась свалка. Эти тоже палками пользоваться не стали, опросали их, да сабли до похватывали сабли дочеканы из-за пояса. Но это и мало помогло. Герасим ревел, <кхм> Мычал, как раненый медведь, и давил неприятелей. Вот один неудачно оступился, и сабля телохранителя рассекла его, чуть не развалив надвое. Во всяком случае, грудную клетку вскрыла. Вот ещё, ещё. Их лидер стремительно терял свои позиции, отходя. По Герасиму тоже иной раз прилетало, но доспехи надёжно спасали. Его могли нормально достать только по нижней части ног, в лицо, шею спереди, да кое-где в открытые участки сзади. Но это поди-попади. Он ведь не стоял на месте, а активно работал своим клинком. Так что сабли противника только звякали, ударяясь о металл его защиты. Бой затягивался. По дороге что-то крича бежала группа патруля. Видимо, выстрелы и вой их привлекли. Пожар пожарам, но там, откуда доносятся такие звуки, явно что-то дурное творится. Минута. Они подбежали к царевичу и, увидев драку Герасима с группой противников, ринулись туда. Это были обычные солдаты, которым в отсутствие стрельцов поручили полицейские функции. Так что и вооружение у них с собой имели только сабли и рапиры. Да, они не самые лучшие фехтовальщики, мягко говоря. Но их было довольно много. Ситуация резко изменилась и быстро завершилась. Пожар-то был, поинтересовался у командира этого патруля Церевич. Да нет, во дворе Стоксена Сурова загорелся, как никто не ведает. Ясно. Но этом, впрочем, история не закончилась. Три подворья оказались не совсем пусты. и потребовалось приложить определённые усилия для взятия тех, кто внутри укрылся. Алексей не спешил туда соваться со своими людьми. Просто заблокировал и всё, и патруль не пускал. Кроме одного подворья, у которого невольно получилось занять внутренний двор. Довольно скоро подтянулся Рамадановский с группой поддержки, ведя за собой аж две роты солдат. которыми заблокировали, а потом и вскрыли эти ларчики. Всех взяли, поинтересовался царевич. Всех, слава богу, перекрестился Фёдор Юрьевич. Ты бледный какой-то. Они ведь могли тебя взять. Думал, они покинули Москву после того провала. Ну а как же? Это ведь риск какой? А за вновь пребывающими я пригляд утвердил, Они бы вряд ли в прошлый раз столь малыми силами вышли меня брать, если бы их было вдвое больше. Не так ли? Так. Мрачно кивнул Ромадановский, проглядел. А это можно было не проглядеть? Ладно. Чье это подворье? Купцов. Но их самих уже полгода никто не видел. Сказывали, что по торговым делам отлучились. Обычное дело. Обычное Согласился Царевич. Полагая, что не повторится. Кто знает, пожал плечами князь Кесарь. Надо будет общине их купеческой предъявить, что деснюхали со врагами отечества и пустили к себе воров лихих, пытавшихся Царевича добыть, и виры с них за то потребовать, ведь знали шельмецы, или мы слишком неведали? От чего же не ведали, ведали. Может и не все, но о том, что на трёх под дворьях отряды собрали без каравана, точно ведали. Но такое бывает. Например, ежели хранят что-то ценное, товар какой, или готовятся сей товар встречать или сопровождать. Значит, не уследить. Не уследить. Да и предъявлять купеческой общине незашто. Предъявить и можно и нужно. Вот спрашивать не обязательно. Попугати довольно для начала. Поучая наперёд тебе докладывают о всяких таких сборищах, чтобы дурно во дело неучинилось. А ты, ежели запореметишь странность, уже и сам проверишь. Если только. Но чую, загоняют, пытаясь своих недругов со свету жить. Да и меня с ума свести. Царевич на это ничего не ответил. Захват подворий, на которых укрывали злоумышленников, в целом ставил крест на этой истории. Быстро найти новых подельников задача весьма сложная. А теперь, допросив выживших, Рамадановский почти наверняка выйдет на подельников. И им придётся уже сегодня бежать из города. Возможно даже что уже, взяв ноги в руки, они дали ходу. Наверняка же им доложили о том, чем дело кончилось. Думаешь, Милославские? спросил после долгой паузы Алексей. Не знаю. На них не похоже. Пляхами они дружны, то верно, но похищать тебя зачем? Это имеет смысл в трёх случаях. Первое получение выкупа. Однако подобное можно смело исключать. За такие проказы потом всё одно найдут и накажут. Второе вынудить моего отца каким-то поступком я ведь всё-таки единственный наследник. Это вполне себе дело. Ведь у поляков сейчас выборы. Государь наш Пётр Алексеевич продвигает Августа Саксонского. А ему далеко не все рады. Вот и прихватив меня, можно было бы убедить отца отказаться от сего. А третье если задуман переворот излоумысленникам, нужно взять меня в заложники, чтобы потом как-то свой успех оформить. Например, как регенство. От того я про Милославских и спросил. Они, конечно, воду мутят, но она такое вряд ли пойдут. Думаешь? А если и пойдут, то иначе. У них здесь много своих людей и подворий. Все эти игры с купцами ему устраивать нет никакого смысла. Только возьня лишняя. Ладно, допустим. А с кем эти купцы сбежавшие дела вели? Есть у них что-то общее? Ты думаешь, они тут не сами по себе. Даже если и сами по себе, то надо понять, кто их купил и установить особый контроль за людьми союзными нашему недругу. Или тебе нужна третья попытка похищения? Рано или поздно у них может и получиться.